Третье. Все лесное улу Юлья, примыкавшее к берегам реки Таежной, разбивалось на обширные районы, и каждый район носил свое наименование. Вначале границы той или иной тайги были совершенно условными, но впоследствии, когда геодезисты и картографы составили карты северо Воскайарской области и передали их для использования в хозяйственные органы, Наименование Таёжных районов стало входить в официальный обиход. Теперь на карте лесов Лу-Юлья значилось «Мореевская тайга». Это были леса, примыкавшие к Мареевке, расположенные по нижней течении Таёжной, по берегам реки Большой. Заболотная тайга. Весёлая тайга. Сюда входили кедровые массивы, примыкавшие к силу Веселому, и сосновые еловые леса, на которых размещались с леспромхоза горной. И наконец Синьозерская тайга. Все это объединялось одним общим понятием Улуюльская тайга, которая, в свою очередь, была составной частью Улуюльского края, представлявшего по территории как справедливо, писал один высокоярский экономист, целое средняя величины европейское государство. Синеозерская тайга начиналась от пасеки Мариевского колхоза. Захватывала Старовеческий скит, Тургайскую гриву, на которой находился постоянный стан бригады Лисицына, и, перейдя на правый берег Таёжный, простиралась к северу до маховых болот километров на сто. Ширина Синеозёрской тайги была различной. На левом берегу она не превышала 30-40 километров, а на правом берегу истекала с веером до 60 километров, а может и больше. Осмотреть все угодья Синеозерской тайги за два-три дня было немыслимо, поэтому потом Лисицын составил специальный маршрут. На просторах Синеозерской тайги было несколько удивительно красивых мест. К ним относились само Синее озеро, Тунгусский холм, амута речки, широкий плёс Таёжный. При других обстоятельствах Лисицын не позволил бы себе миновать эти места, не дав возможности свежим людям вдоволь налюбоваться красотами природы. Но в данном случае это не входило в его расчеты. Проймешь их красотами природы, дожидайся. Как они были губители лесов, так они ими останутся. Им надо выгоду неприкосновенного содержания тайги показать, чтобы закрали из их мозги сомнения насчет порубки, размышлял Лисицын. Первым делом Лисицын повел лесоустроителей на широкий плюс. Путь туда лежал по правому берегу, через великолепные кедровые леса. День, в жаркий. сожарке, к полудню солнце поднялось в зенит и палило с яростной силы. Вокруг стоял звон, казалось, что звенит сам воздух. Соложкин набросил на свою черную голову белый платок. Хомутников нахлобучил парусиновую панаму. Заметив, что лесные специалисты, — изнемогают от жары, — Лисицын успокоил их. — Ничего, потерпеть еще малость, товарищ начальники. скоро прохлада наступит. — На небе не облачка, товарищ Лисицын, — сомневался Лавушкин. Уж как-нибудь освежимся без облачка, — загадочно усмехнулся лисица. Пройдя с километр по мелкому разнолесью, они вошли в густой кедровник. Деревья здесь были до удивления толстые, высокие, Из такой густой кроны, что солнце до земли не пробивалось. В кедровнике не было ни кустарника, ни трав, ни завалов сушника. Землю здесь покрывал толстый слой хрустящей хвои. — Вот где благодать-то! — воскликнула Соловушкина, испытывая истинное наслаждение от прохлады, стоявшей в кедровнике. — А о том-то я и говорил вам, товарищ начальник. Часок тут пробудите, и на солнышко запроситесь. С лукавенкой в голосе сказал Лисицын. А что, кедровенька плодоносит уже в тираж вышел? Спросил Хамутников. Еще как плодоносит. В урожайные годы по пяти мешков шишек с каждого кедра собирай. Лисицын задержался возле одного кедра, похлопал ладонью по могучему стволу, покрытому капельками, прозрачной смолы. Восторженно продолжал Это ж не дерево, а дойная корова. Ни сена, ни пойла не требует, а молочко дает. Но рассуждения на не увлекли его спутников. Осмотрев дерево от корня до вершины, Солуршкина поделился своими мыслями с хомутником Посмотрите, Никанр Николаевич, древесина далеко не высшего качества. Сучок идет почти от земли. — Да, впрочем, на карандашную дощечку пойдет, — отозвался Хомутников. «Губители! Отъявленный губитель! лесов Ничем не проймешь! Зря я затеял этот поход!» С упавшим сердцем подумал лисица. ли шли молч. Давно уж можно было выйти на берег, но лисица не спешил. Казалось ему, что синеозерские кедровники не могут оставить равнодушными даже те, кто всю свою жизнь обмерял леса, чтобы потом пустить их под вырубку. И Лисицын дождался своего. «Какие лиса! И чистота какая! Хоть в орлянку играй! Смотрите, Никандр Николаевич, дерево где его будто посаженной человеческой рукой!» восторженно говорила Соловушкина. «Отличная лиса, Надежда Андреевна!» — отозвался Хомутников. «И поглядите-ка! Почти от земли, усыпанной шишками!» «А что, товарищ Лисицын, вы весь урожай собираете?» — спросил Хомутников. — Какой там весь? — с горечью, — воскликнул Лисицын. — Добываем только поблизости от берега. Вывозить не на чем. Катеров нету, на лодках сплавляем. Просили райпотребсоюз подмогу оказать, пока не с мест. Живем, как прикопцы этих Амирови. Хомутников сочувствовал Лисицыну, но тут же, как бы спохватившись, сказал, — А потому, товарищ Лисицын, живете вы, как при царе Горохи, что нерентабельно это дело. Государству интереса в этом нету. Если бы этот интерес был, давно бы и катера, и прочие техники появились бы. Но насчет интереса... Погоди, земельный устроитель, попробуй посчитать вначале. Я прибрасывал как-то на бумаге. Получается так, если собрать весь урожай кедровых лесов у лу и переработать на масло, то каждому жителю в Искоярской области придется его по пяти пудов на год. — Подсчет с потолка, — авторитетно заявил Хомутников. — Нет, товарищ земельный устроитель, не с потолка. Вот придем на стан, так и быть, покажу я тебе всю свою бухгалтерию. — Крайне интересно, товарищ Лисицын, познакомиться с вашими подсчетами, — с живостью отзывала Соловушкин. — Спасибо. — И за это на первый случай. — С надеждой, — подумал Лисицын и произнес. — Ну, вот, любуйтесь, товарищ начальник. На широкий плёс вышли. Он уж стоял на кромке высокого берега, с которого открывался вид на прямой плёс реки Таёжной. Течение реки тут как бы замирало. Вода серебрилась, поблёскивала в своем спокойном величии. Крутые берега курчавились роскошными кронами кедров и сосен. И чем же знаменит это место? Красотой. Красота сама по себе в наше время... — Товарищ Лисицын, не самое главное. Польза. Вот в чем собака зарыта. Вставая рядом с Лисицыном, проговорил Хомутников. — А наш брат таежник любит живописные места. — Поглядишь вот на такое местечко, и жить как-то легче становится. — Вполне серьезно, — сказал Лисицын, подумав про Хомутникова. — Чурбан бесчувственный. — Я согласна с вами, товарищ Лисицын, — поддержал его Соловушкина. — В самом деле чудесная долина, Никандр Николаевич. — Понятно. — Есть доля прелести, — уступил Хамутников. А польза этого места такая. — Скот сюда ходит, — сказал Лисицын. — Вот видите в берегах промойны? По ним скот спускается к реке, пьет воду, купается. Берега плотные, песчаные, нет ни подворотов, ни ям. — Скот, говорите? — А что разве тут поблизости есть населенные пункты? Спросил Хамотников. Ближе Мариевки, никаких селений нету. А скот ходит наш, таежный. Да вон смотрите на ту сторону. Идет крас стадно водопой. Соловушкина, хомотников и рабочие устремили глаза на противоположный берег. По тропе к промоине спускались крики лоси. Вначале виднелись только головы, потом показались спины. Наконец первый лось вышел к воде. — Смотрите их сколько! Ах, какие красавцы! — воскликнул Ловушкина, всплеснув маленькими ручками. Комотников понялся считать зверей. — Один, два, пять, восемь, десять, пятнадцать, семнадцать. В самом деле целое стадо. Лоси выстроились в ряд, пили воду. Должно быть, до них доносился людской говор. Они вскидывали головы, прислушивались, раздували ноздри. И много их тут водится. Товарищ Лисицын спросил Хомотников. По моим подсчетам только в Синеозерской тайге голов 300-350. Нынче обещают нам дать лицензию на отстрел 20 скотин. Вот это рентабельное дело! С восхищением сказал Хомотников. А без лицензии не убивают? Войну случалось. Теперь не слышно. Ты да бережем мы тайгу. Охотники у нас круглый год дежурство снесут. Я тут с дочкой почти безвыездно. Разговор о лосях затянулся. Соловушкин перебой с хомутником расспрашивали Лисицына о повадках зверей, о кормах, о способах охоты на них. Лисицын на все вопросы отвечал подробно и с таким знанием, которое приобретается долголетним опытом. Охотник чувствовал, что лосиное стадо произвело большое впечатление на лесоустроителей. «Ну-ну, походите, поглядите на таежную живность, может быть, ваше жесткосердие пообмякнет мало думал сдумало. Поразмыслив про себя, куда теперь выгоднее вести лесоустроителей, чтобы впечатление от синей озерской тайги не ослабло, лисица взял направление на ягодники. Западная обочина кедрового массива представляла собой тоже своеобразное чудо природы. Местность здесь становилась всхолмлённой, кедровник редел, чаще появлялись сосны, кое-где попадались березовые островки. Широкие поляны между деревьев, особенно склоны холмов, были заняты ягодниками. На обочину синеозёрского кедровника слетали стаи птиц, сбегали звери, и не весь сколько их собирало сюда на щедрую и сытную кормежку. Пока шли к ягодникам, снова встретил лосей. Звери паслись на полянке, поросшим мшанником. Склонив свои ветвистые рога, они толстыми мягкими губами выискивали растения и бережно выщипывали их. Увидев людей, звери подняли головы, встрепенулись в испуге, но, словно почуяв, что люди не таят против них ничего дурного, опять опустили головы. «Смотрите!» — Никандр Николаевич, пасутся себе, и хоть бы что. Смирная зверь в синеозерских лесах, — удивлялся Ловушкин. А отчего ему беспокоиться? Он тут дома, обжился, присмотрелся, знает, что за всякую просто его никто не тронет. — А тут без надобности выстрел лишнего не делаем. — Зачем? — Звери и птицы — существа нервные. Они хоть бессловесные, а за покой добром человеку платят. Вот возьмите, к примеру, птицу. Лисица на миг приостановился, не желая упускать случай для полезного разговора с лесустроителями. Сидит она, сердешная на яйцах, весь жар своего тела отдает потомству, и вдруг поблизости трох-бух, она пугается, взлетает, а яички тем временем стынут. А тут, глядишь, и хищник на чеку. Подойдет время потомства ее водить а у ней и у сердечной в гнезде почти ничего не осталось. Кому потери? — Не только птицы. Первонаперво убыток человеку. Тишина и порядок, товарищи лесные устроители, в тайге нужны не меньше, чем в населенном пункте. — Послушай, товарищ Лисицын, а как вы отстрел лося производите? Какой попадется или еще как? — заинтересовался Хамутников. Нет, дорогой товарищ, никакой попадется... А какой нам нужен? Тот, что по старше годами, по более весом, заметно воодушевляясь, продолжал Лисицын. Ты учти, в моей бригаде такой порядок — забивать зверя в одиночку, чтобы стада поблизости не было. Лось — чувственный зверь. Он переживает пальбу так, что аж весь дрожмя дрожит. А ведь охотник — человек, он не истязатель какой-то ему мучений живой жизни, хоть бы птичьей и звериной ни к чему. Я сам как приучился. Бью сразу, на повал. Это мой дочь свой обучил. Это от всей бригады требую. Вот оно, какое дело. — Ишь, какие у вас премудрости! — воскликнул Хомотников, увлеченный рассказом. — А без премудрости и дела нету. Хвати любое занятие. Во всем так. — А тайга! — Лисицын разбросил руки, обвел ими круг. — Она, товарищи начальники, жизни от человека требует. От самых юных годов до гробовой доски. Правильно говоришь, товарищ Лисицын, тайга это свой мир. Его и знать надо, и понимать надо. Вы, видать, немало в этом преуспели? Искренне изумленная хозяйскими рассуждениями Лисицына, сказала Соловушкина. Ну, есть на такие похлеще меня. Лисицын сказал это и задумался. А кто похлеще-то? Да разве Мария Гордеевича только? Вдруг Соловушкина остановилась, схватила шедшего впереди нее лисица за рукав рубахи и спросила, «А что это там краснеет?» «Брусника, товарищ Соловушкин». «Брусника? Боже мой, как ее много!» И правда, по склонам холмов брусники было столько, что земля краснела от нее. Казалось, кто-то растерил здесь зелено-красный ковер и вот не убирает его пока. Не подивятся пришлые люди. Чем гуще становился брусничник, тем чаще выпархивали из него птицы. Рябчики взмывали его из быстрых, крылья их свистели в воздухе. Они пролетали всего лишь сорок-пятьдесят шагов и садились то на березу, то на пихту. Деревья покрывались серыми пятнами. Терева взлетали с хлопанием крыльев и подриснули на землю, как брошенные камни. Тяжело, сильным шумом поднимались грузные глухои. Сторожки и птицы разлетались вокруг и вскоре чернели на сухих вершинах кедров и сосен. — Ай-яй, сколько тут птицы! — изумился Хомутников, оглядывая деревья, унизанные рябчиками. — Набирает птица силу на вольных хлебах, — пояснил Лисицын, сдерживая довольную улыбку. — А заготовку ягод, товарищ Лисицын, производите? — спросил Соловушкина. — За морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Рай-потреб-союз обещал катер со сборщиком прислать. — Да пока вот не слышно, — ответил Лисицин. — По-хорошему-то тут бы на месте ягод надо было обрабатывать, на варенье сварить, засахарить в катках, сок отжать. — Неужели такое богатство под снег идет? — В голос Соловушкина прозвучало возмущение. — Конечно. Много ли птица съест? — Яд... — Что, — советовал нашим начальникам, — вы, мол, отведите часть ягодника для птицы и зверя, остальное — под сбор. Дал полком все расчеты. Чистый доход. уж какая подмога населению! Обещали посоветоваться, обсудить. Лен их за горло держит. Область только за с них спрашивает. — Да вы не думаете, что тут одна бруснейка? Вон, глядите, какая там чернота. Это черника растет. Ее, видимо, не видимо тут. а уж отходит. По берегам таежной речки Утины и тут столько черной смородины, что от нее иной год кусты ломится. Есть и малина, да что там, вот остановимся на ночевку. Сами все сорта отведайте. Упоминание лисицы на ночевке было вполне уместным. Приближался вечер. К тому же расстояние, пройденное по тайге от стана лисицы было немалым. Лесоустроители устали. И сам охотник, почти не спавший в предыдущую ночь, Тоже подумал об отдыхе. Костер разожгли у родничка, клубившегося из земли возле куста черемухи. Лисицын повесил чайник с водой и неслышно исчез в зарослях черносмородника. Он вернулся через полчаса. В руках бережно нес огромные листья лопуха, сложные наподобие тарелок, стопкой. — Ну вот, граждане и товарищи, испробуйте сами, — сказал Лисицын. Боясь рассыпать с листьев ягоду, осторожно опустился на колени. — Это вот брусника, это черника, это черная смородина, это красная смородина, а это княженика. с говором окружили лисицына, пробовали ягоду, восхищались ее запахом и вкусом. Лисицын зорко наблюдал за ними, и в его прищуренных глазах с лукавинкой горел огонек радости. — Я так размышляю, вставая с колен, — сказал лисицын к значительным тоном. Южный фрукт — ценность, а только целительность нашей сибирской ягоди куда больше. Ягода — бесподобное лекарствие. Все в ней. Вкус, сладость, пользительность. Вот, скажем, черника. Уж не вкусна ли? А вряд ли какое-то другое снадобье сравнится с ней, когда животом за можешь. Или вот мрустика. По осени перед снегом она слаще сахара, А если у человека недомогание от давления кровей, Лучше ничто не поможет, как брусничный сок. Пей его себе на здоровье, сколько влезет. Приятность в нем, как в хорошем вине или в медовой браге, И в то же время не пьянит и облегчение принесет. А возьмите черную смородину. Она тысячи болезней помогает. Устал ли ты? Там в тебе или в грудях покалывает. Она в момент успокоит. А уж о клюкве и говорить не приходится. Всяк знает. Горло перехватило, остудился, ревматизм тебя скрушает. Ешь ее с медом, а то и без, если, желудок кислый воспринимает. Ну, а княженика? — Как, товарищ Лисицын? — перебила Соловушкина, вертя на стебельке пахучие ягоды княженики. — Княженик-то! О, это же благородная ягода! Недаром ей прозвание такое дадно, то есть вроде княгини которые прежде при царских особах находились. Это ягодотменное для варенья. Много у нас не произрастает, а все-таки можно было подходящее набрать. Таким вареньем, скажем, несовестно в Кремле заморских гостей угощать. А уж какое душистое! Ну, просто от запаха захлебнуться можно. И опять же польза есть, а не только вкус. Сильно облегчает, когда человек кашель давит. Или дышится, тяжко при жабе в грудях. — Да вы, товарищ Лисицын, прямо академик! — с усмешкой воскликнул Хамутников. Но Лисицын отвел похвалу. Он взглянул на Хомутникова с укором, с прямодушной резкостью, сказал, — А зачем ты, гражданин товарищ, одурачиваешь меня? — Ты думаешь, если это ежный человек, то мне понятия нет насчет академика. — Я тебе душевность все это говорю. Не мною это придумано. Ты поди думаешь, что ты первый сюда пришел? А тут, милый человек, люди давным-давно живут. И, заметьте, они не дурнее нас с тобой были. Люди на своей жизни все это испытали. — Зря вы обиделись, товарищ Лисицын. — Я ж б шутил с промолвил Хомотников. А я ничуть не обиделся. — А только шутка, она место свое знает. Не отступил Лисицын, и в вот, доказательство того, что он действительно не обиделся, придвинул чайник и стал наливать из него в кружку Хомутникова. — Есть? «У нас еще одна ягода», — увлеченно продолжал лисицын. «А громадная от нее польза. Прозывается калина. Парят ее бабы в корчагах в русских печах, пироги из с ней пекут. Особенно хороша к морозам ее схватит. Ее у нас в пучке связывают наподобие веничка и вывешивают на вышках. Зимой снимают и оттуда, как с куста. Вкуснота на редкость. И на желудок оказывает полезные действия. Есть и другие ягоды. Малина...» Черемуха, голубица, костяника, земляник и всего тут в Синеозерских лесах в большом достатке. А вот еще есть одна ягода, та, если ее идет для водочки. Лисица засмеялся, и от смешок как говорил, и эту, не неладна на нуждишку людскую, предсмотрела природа. Прозвивается эта ягода жимолость, растет в болотистой местности, на таких же, чуть разве поболее, кусточках как голубица. Ягодки у нее продговатые, голубые и с густой просенью. Собирают ее, сушат, в мешочки сыпают. Подойдет праздник, ее берут и сыпят десятка по два ягодок в графин с водкой. Постоит водка с недельку, и такой становится вкусной. Благодарственный, что водку ж не водка. А как прежнее церковное причастие, только, конечно, силой покрепче, разочков в сто. Непременно. — Попробую, — увлеченно произнес Хамутников. — Спробуй. — Спробуй, — поддержал Лисица. — Набрать жимлость и тут можно, и возьму его ста на болотце есть. Вот так-то, почтенные товарищи граждане, городские начальники. — А грибы здесь бывают? — Спросил Соловушкин. — Отчё им не быть? — По берегам таёжно любой гриб найдешь. Грость, маслёнку, подосиновик, волнушку, рыжик. По-хорошему-то союзу все это собрать бы надо, засолить, замариновать. Сколько пищи народу вдобавок можно предоставить? А у нас так. Приезжаю как-то в Притаежное, там у меня свояк в комбинате работает. Вижу, он на зады усадьбу навоз свозит. Спрашиваю, не огурцы ли задумали выращивать? Хватай, говорит, вы Шампиньоны будут тут произрастать полком директиву дал для райстоловой. Я, чуть сос, не помер. Вот, говорю, и все у вас с полком так. Мать природа чего не рождает. Знай себе, собирай, обрабатывай на удовольствие людям, а вы на то ноль внимания, зато на всякую чепуху народную деньгу заколачиваете. Неужели, говорю, у вас другой нужды нет? Ну, свояк мой, конечно, человек маленький, развел руками, говорит, да я им об этом самом... Все уши прожужжал, да так пропу никакого нет. Собираюсь, говорит, еще на партийном собрании критикам на них навести. Крайне неостроумно выращивать в придаежном шампиньоны. Засмеялся Хмутников. Этот гриб деликатес, он больше подошел бы для Выскоярска, где ресторанов много. Что в Выскоярске? Я там тоже такого насмотрелся, подхватил Лисица. Приезжаю как зимой. Областной след бригадиров проводили. Посидел на заседании денек. Там лень меня взяла дремот, как жорнов давит. Говорят, бореч пролен. Наш дегов там тоже получал. Встал я, вышел из зала по маленькую, оделся, затопал на воздух. Да, и думаю, похожу по магазинам. Посмотрю, чем наш советский гроши, народ радует. Захожу на главной улице в самый большой магазин под названием Гастроном. Тор, подходящий, ценный, правда, за карман хватает, бежалость. Ну, что ж, дело ясное, после такой войны разве можешь ждать сразу полегчане? Стою, рассматриваю товары, и вот вижу стеклянную банку с маринованной капустой. Пригляделся к ней, читаю наклейку. Херсонская, белокочанная. Ого, думаю, откуда ее бедную приволокли. Иду дальше. Опять стеклянные банки и цивурцами. Читаю наклейку. Полтавский. И злость и отрыв меня взяла. «Что, не думаю, наши начальники, дураки или умные? Неужели в Сибири капусты и огурцы нельзя вырастить? Везут их из таких далеких краев?» Продавец подходит ко мне, спрашивает. «Ты что, старик, молча стоишь? О чем ты зацковал?» Я говорю ему. «А что, заведующий ваш хорошо по ночам спит?» Жалобу, говорит, от него не слышал. «Так, так, — говорю. А тот начальник, который над ним власть имеет, тоже хорошо спит. Это, говорит, точно не могу сказать. Редко я с вижу, но по всей видимости, сон у него хороший. Так квитр имеет свежий всегда даже румянец на щеках играет. Совести, говорю, у них нету. Казенные они, люди. Если бы совесть у них была, мучились бы они без сна, переживали бы за свою безобразную работу. Продавец в лице переименился. Видать, стало обидно ему за свое начальство. — А чем вы недовольны, гражданин? Что вам еще нужно? Товаров у нас, согласно ассортиментному списку, имеется на все сто процентов. А я ему в ответ. — Нет, товарищ хороший, на список-то вы не ссылайтесь. Лучше посмотрите на наклейки. — Это почему у вас капуста-огурцы с Украины, а варенье он у вас из Киргизии, а маринованные грибы из Подмосковья? А вы, говорит, гражданин, забыли, где вы живете? Вы живете в Сибири? Но тут меня затрясло. Закричала на весь магазин. Да будет вам на Сибирь-то возводить. Привыкли все готовенькое получать. Вы лучше под ноги посмотрите. По золоту ведь ходите. Продавец развел руками и говорит. А что вы на меня кричите? Мое дело продать. Идите в область полком и там доказывайте. А тут шинородец подобрался. кое то еще в наш разговор встрял. Одна старушка поддакивает мне, кричит. «Куда подевали кедровое масло? В магазинах у купца Голованова бывало его хоть ведрами черпать. И халва кедровая, и конфеты, и сбой, и печенье из орех, Все было». Продавец видит, что разговор крутой пошел, шмыгнул в дверь в складское помещение. Ведет такую толстую тетку. «Вот вам помощник заведующего!» Та послушала, послушала, и говорит таким пасковым голоском, «Что ж, товарищи, работа торговой сети у нас не без изъянов. На той неделе мы проводим конференцию покупателей. Милости просим, приходите охотно, выслушай ваш замечание». «Ну, я вижу, делать мне больше тут нечего», — говорю ей. «Спасибо за приглашение. Привет и лучшие пожелания заведующему». А что касается замечаний, то вам их передаст товарищ продавец. Вот как оно бывает в вашем воскоярске, дорогие начальники лесных дел устроители. Рассказ Лисицына развеселил всех. Соловушкина долго рассыпал звонкий смешок, всплескивая маленькими ручками. Хомутников гудел, как шмель, откашливался, гладил бобрих седых волос. Рабочие посматривали на лисицына с восхищением. Бойкин язык, подвижный, как юноша, охотник нравился им все больше и больше.